«Третий бал. Кого-то ищете?» Я резко обернулась, услышав этот голос. «Бал давным-давно начался, но на этот раз меня не интересовали ни роскошь дворца, ни благоухающий сад, ни кружащиеся парочки. Я искала глазами своего незнакомца и не находила, и праздник от этого утрачивал очарование». Можно было, разумеется, принять приглашение тех мужчин, что подходили и галантно склонялись в поклоне, но волшебство фей коварно. Если оно дает тебе встречу со второй половинкой, то не простит никаких измен. Да и сердце, оно неразумное бьется и предвкушает встречу с тем, единственным. В том, что я его нашла, даже не сомневалась. Только о нем ведь и думала эти дни. Тосковала так, что мужчина с бала мне даже приснился. Сбегать, между прочим, нехорошо. Чуть ли не прорычал мой незнакомец, притягивая меня к себе, чтобы закружить в только что начавшемся танце. И такими своими действиями сразу же нарушил все правила этикета. Но меня это не волновало. Я смотрела в его глаза и еле сдерживала улыбку. Он ждал меня. И от этой мысли так жарко, будто проглотило солнце. И сердится. Впрочем, пускай сердится. Переживу как-нибудь. Я сделала изящный пируэт, и мужчина прижал меня так, что это выглядело почти неприлично. «Могу я поинтересоваться, почему вы пропустили предыдущий бал?» Вдох в мои полуоткрытые от удивления губы. Он уже не просто флиртовал, соблазнял, и эта резкая смена его поведения меня тревожила. С чего бы это вдруг? «Думаю, правду вы не оцените», — заметила совсем тихо, сгорая от желания прижаться к нему еще теснее и замереть. «Я тоже фея за чары создала, что я уже готова пойти за этим мужчиной на край света, хотя вижу его только во второй раз в жизни. Я ведь о нем даже ничего не знаю, может, он разбойник какой или злодей, но отстраниться сил нет, желания нет, и даже страх отступил перед этим чарующим взглядом и сильным, уверенным прикосновением его рук на моей талии. Так не бывает» попад заметила я. «Чего именно?» — уточнил он, не спуская с меня взгляда. «И как ему объяснить то, что я чувствую? И надо ли?» «У меня с этим мужчиной, сводящим с ума, ничего не было, а кажется... Кажется, что все было. И мы рука об руку прошли вместе сотни дорог. Нравлюсь!» От неожиданного, а главное, такого честного и прямого вопроса я растерялась, чувствуя, как под кружевом черной маски горит лицо. «Ну же, скажи правду!» — попросил он. «Хотя бы сейчас. Я, между прочим, заслуживаю моральную компенсацию после своих обманутых ожиданий». И откуда он таких умных слов понабрался? «Нет, но ну это надо же! Сбежать от меня!» и усмехнулся, качая головой. Так что там с ответом на мой вопрос? Нравитесь, сдалась я, признавая очевидное. Это хорошо, выдохнул незнакомец и потянул меня в сторону выхода. До заветного места у пруда с кувшинками мы добирались так, словно за нами была погоня. Я поговорить хотел, заметил он, останавливаясь и давая возможность мне отдышаться. Слушаю. Ты мне в душу запала. Жар опалил спину. Ноги подкосились. Уверен? Осторожно спросила я. Да я на этих балах. Я на стольких побывал, Огонек. Как ты меня назвал? Поразилась я. Огонек, ты же вся светишься. Да. Ни за что теперь не сознаюсь, что я ведьма. И поверь, Он подошел ближе. Так, чтобы не есть, ни спать без кого-то не было. Я прикрыла глаза, стараясь успокоиться и собраться с мыслями. Как-то все неправильно получалось. Я на бал для чего шла? Чтобы найти мужчину и разрушить планы верховной ведьмы, которые я нужна для ритуала, чистой и непорочной. А в итоге что? Встретила того, кто мне предназначен судьбой. И, похоже... Разобью ему сердце, а себе испоганю жизнь. Феи, чтоб их, умеют наказывать того, кто не принимает их дар. Что делать? Испугал. Тихо заметил мой незнакомец, присаживаясь на корточки, Взял мою ладонь, наклонился, поцеловал и доверчиво опустил голову на мои колени. Я глубоко вдохнула и замерла. Тревога же росла и росла. «Почему ты боишься изменить свою жизнь?» Вдруг поинтересовался он, поднимаясь и присаживаясь рядом. «Я не предам, не обману, не обижу». И от этих слов сердце забилось пойманной птицей. «Так и будешь молчать». «Что мне ему сказать? Кто же знал, что все повернется именно так?» Я готов хоть сейчас снять маску и отправиться с тобой в храм. Что, как, как какой храм? Я же ведьма, и все эти людские обряды для меня недействительны, а ведьмы. Ведьмы просто не выходят замуж. Я почему-то представила лицо Руфины, которую порадую такой новостью, как собственная свадьба, и улыбнулась. Так что, вкрадчиво уточнил мужчина. Согласна? Вот же поломанная метла! Ну как ему все объяснить? Ждет ведь и отпускать не намерен. Сердце при этой мысли готово выскочить, тело пылает, будто купаюсь в огне. И я чувствую себя последней жалкой трусихой, которая не в состоянии сказать ни слова. Ведь если да, то боюсь и представить, что сделает верховная ведьма, когда узнает. Да и я же не человек, а если нет... Чувством вины я жить смогу, только смысла дышать уже не будет. Последней мысли я испугалась настолько, что даже не заметила, как мужчина меня обнял, запрокинул голову и нежно коснулся губ. И от этого прикосновения мир исчез, словно вовсе не существовал. Руки обвили, плечи суженого, позволяя поцелую длиться до тех пор, пока хватало дыхания, и сердце будто бьется уже не в груди, а в горле, готовое выскочить. Тепло мужских губ, заставляющее забыть о том, кто я, опаляет, пока часы на башне не начинают бить без четверти полночь. Волшебство рушится, исчезает, словно его украли и спрятали в темный мешок на долгое время. И действительность возвращается. Я вскочила, оправляя платье. «Ты самый лучший на свете!» — быстро сказала я. «Но при этом ты склонна дать отрицательный ответ», — хрипло заметил он. «Часы ударили снова, а мне ведь еще бежать и бежать через весь этот бесконечный сад!» «Ох, метла, маска, часы!» Мой суженный удивленно приподнялся, а я, не прощаясь, бросилась прочь. «Метла, маска, часы!» Услышала напоследок мужской смешок. «Никогда не слышал ничего подобного в ответ на признание в любви!» «Постой же!» Как же я бежала, подобрав все свои юбки и скинув туфли. Хорошо, что встретившиеся на пути парочки больше интересовались друг другом, чем мной. Схватила метлу, слыша неподалеку голос мужчины, что меня искал, проверила чары невидимости и рванула в небо так, словно за мной стая волков гналась. И, не удержавшись, оглянулась. Но в тени деревьев рассмотреть ничего не удалось. И что же за жизнь у меня такая ведьминская...